Седьмое занятие. Программа. Первое. Разминка. Аутомануальный комплекс. Массаж биологически активных точек головы. Упражнения для позвоночника. Упражнения для суставов рук и ног. Второе. Дыхательная медитативная гимнастика. Медитация молодости. Третье. Тренировка эмоций. Четвертое. Передвижение. Т плюс П, запятая Х плюс П. Ощущение из ног в руки и обратно. Пятое. Первый комплекс. Шестое. листники. Второй комплекс. Первый лотос. Второй лотос. Третий лотос. Седьмое. Большой круг или шумный город. Восьмое. Коррекция зрения и слуха. Два раза. Девятое. Медитативный гинекологический аутомассаж По показаниям. Дорогие наши ученики, сегодня день начала зачетов. Когда мы занимаемся в группе, провести и зачет, и взбучку для нерадивых просто, и, кстати, для большинства учеников, Это дает прекрасный результат, действует как стимулятор и как общеукрепляющее. Заочно это сделать намного труднее, поэтому давайте пойдем по такому пути. Мы перечислим, какие у вас уже должны начаться улучшения, а вы в своем дневнике отметите реальные результаты. Итак, первое – сон, второе – аппетит, третье Настроение, самочувствие. Четвертое. Работа кишечника. Тут может быть эффект маятника. Если у вас была склонность к запорам, сейчас может быть склонность к поносам. То есть как бы слегка качнулся маятник из одной стороны в другую. Это очень скоро придет в норму. Пятое. Зрение, слух. К сегодняшнему дню по сравнению с фоном улучшение должно достигать уже 20-30%. Шестое – улучшение функции нездорового органа. Седьмое – начало исчезновения шрамов, измерить его размеры и сравнить с исходными данными. Восьмое – улучшение в самочувствии и самоощущении у женщин, а также в интимных отношениях. Почему именно сегодня такой день Взбучки из и зачетов? Напомним коротко. Если вы выбрали правильное направление, если ваш организм уже начал вас понимать, значит в нем пошла очень интенсивная работа. С пятого по восьмое занятие обычно бывает пик этой работы, следовательно, пик улучшений. Вот почему постарайтесь быть предельно честным перед самим собой, ведь обмануть можно кого угодно, кроме себя самого. И проанализируйте все, что вам удалось достичь до этого занятия. Отметьте это в дневнике. Сейчас ваш организм должен приводить в порядок все, что в этом нуждается. Что и как он знает сам, ваша задача ему помочь, то есть продолжать также настойчиво двигаться в направлении, которое вы избрали, к здоровью и молодости. При этом даже не думая конкретно ни о каких нездоровых органах, окончательно забыть о всех ваших поставленных когда-то диагнозах. Это все осталось в прошлом, вы к нему уже не имеете отношения, а оно к вам. Главное сейчас не успокоиться, не перестать работать. Почему так опасна может быть ваша пассивность? Да потому что ваш организм начал работу, и она уже запустилась, началась, причем началась самопроизвольно, но сопротивление, инерция еще могут быть велики. Вам надо помочь этому огромному, тяжелому, проржавевшему колесу вашему организму набрать обороты, раскрутить его, а оно только начало вращаться, со скрипом, еле-еле, но начало». Когда же оно наберет должную скорость и, следовательно, наберет инерцию, его надо будет лишь слегка в нужные моменты и в нужном вам направлении подталкивать, чуть-чуть добавить вашей энергии, вашего желания, ведь вечного двигателя в природе не существует. Мы так уверенно и настойчиво об этом говорим, потому что имеем много тому подтверждений, Прочтите отрывок из анкеты одной из второкурсниц, то есть женщины, которая после первого курса решила все повторить. В первый раз, когда стал исчезать шрам, уменьшаться варикоз, пошло улучшение со зрением, успокоилась и стала ждать. Делала все упражнения механически, и процесс улучшения остановился, а сейчас снова пошел. Вот почему, дорогие наши ученики, давайте с вами все-таки устроим заочную взбучку. Но ведь ругать, критиковать себя нельзя, мы это уже знаем. Выход один. Вы сами устройте себе взбучку, но мудрую. Это будет одновременно и работа над эмоциями. Скажите себе примерно так. Ты отстаешь, дружочек? Я это вижу. Я знаю, что тебе трудно. Я знаю, что ты стараешься, я знаю, что ты молодец и умница, но тебе надо немного помочь. Я помогу тебе, я слегка тебя подтолкну, дам слегка пинка, ты уж не обижайся, у меня нет другого выхода. Ты ведь сам не можешь себя так подтолкнуть, а я это могу для твоей же пользы. Ведь нам с тобой все равно никогда не избавиться друг от друга, так что это нужно нам обоим. «Давай поспешим, иначе будет очень обидно за себя, как в сказке, выследить, увидеть жар птицу и не суметь ухватить ее за хвост. Так что давай, давай поспеши, у нас не так уж много времени». Вы можете сказать себе это и по-другому, но смысл должен быть таким – помочь себе самому, Раскрутить побыстрее и получше колесо вашей энергии и воли, а не остановиться и любоваться своими уже наступившими небольшими улучшениями. Еще раз напоминаем, это побочный эффект, это сопутствующее улучшение на вашем пути к молодости, к здоровью. Причем подтолкнуть себя надо в любом случае, даже если вы очень довольны собой и большего не хотели бы и желать. Но большего всегда надо желать. Это единственное верное направление к истинному храму гармонии с природой и самим собой, гармонии, которая в этом случае будет с вами до последнего дня вашей жизни. Подтолкнуть себя обязательно надо еще и потому, что те упражнения, которые нам с вами предстоит освоить, более сложные, более сильные. Они как бы увеличивают эффективность всей работы, которую вы уже провели по наведению порядка в вашем организме. Причем делается это все через ваше сознание. Мы об этом уже говорили с вами. Главной мозг, ваша воля, сознание, ваше произвольное направление внутреннего взора на нужный участок тела или нездоровый орган, дает команду на улучшение в нужном месте кровообращения, иннервации, то есть на нормализацию питания тканей и восстановление обратной связи силами самого организма. Это и есть пробуждение, восстановление собственных сил. Казалось бы, действие лекарств направлено на достижение тех же целей. Согласны, но это помощь со стороны, как бы гуманитарная помощь, что отчасти развращает, при этом способность к самовосстановлению деградирует мозг считает такую помощь нормой и сам ничего не делает бездействует зачем трудиться вырабатывать то, что и так уже имеется можно использовать и это не забудем, что излишки могут быть не менее вредны, чем недостаток этих веществ вот почему вы сознательно Усилием вашей воли должны продолжать работу. Это как бы разбудит окончательно и уже бесповоротно ваш организм, и он начнет в нужных количествах вырабатывать собственные лекарства, все вещества, необходимые для окончательного выхода из нездоровья, и даст ему возможность пойти по единственному пути – пути к молодости. Поймите нас правильно. Когда мы говорим о молодости, мы не имеем в виду ваши морщинки, их количество и давность их существования. Хотя, безусловно, они тоже о многом говорят. Еще раз позвольте напомнить, что под молодостью мы понимаем биологическую способность организма не только соответствовать своему паспортному возрасту, но и отстать от него. И здесь уместно вспомнить поле Брегга, знаменитого американского ученого, знакомого нашим читателям по книге «Чудо голодания», который трагически погиб в возрасте 95 лет, будучи практически здоровым человеком и собственным примером доказавшего, что человек при правильном образе жизни может жить до 120 лет и больше. То, что это возможно, что это не фантастика, Известно достоверно, таких примеров можно привести множество, мы уверены, что некоторые из вас с ними тоже сталкивались. Таким образом, омоложение – это не что иное, как ярко выраженная способность организма к самовосстановлению, при наличии огромного желания этого и веры в собственные силы. То, что это имеет под собой материальную основу, связано с определенными биохимическими процессами, мы уже говорили, но главное во всем этом – Душа, желание, стремление. Назовите это как хотите, но без этого главного, духовного, невозможно запустить материальное. Сейчас мы слышим ваш вопрос, когда же и мы начнем работать на омоложение. Вы ведь это обещали, мы, можно сказать, только поэтому и стараемся. И этого хотим больше всего. На занятиях в группах нас об этом спрашивают довольно часто. Но, дорогие наши, ведь мы с вами именно над этим и работаем, причем буквально с первого дня, со знакомства. Разве вы не заметили этого? Подумайте, не спешите. Порассуждайте еще, наедине с собой, и ответьте себе сами на этот вопрос. Но некоторые из вас уже наверняка это поняли, уже прочувствовали всем своим существом. Вы работаете на омоложение, на молодость уже давно, буквально с самого начала занятий и тренировок. Просто некоторые из вас это не заметили. Тем же, кто это заметил, понял, мы говорим огромное вам спасибо за ваш труд, за ваше упорство, за вашу целеустремленность. Молодцы еще раз, огромное вам спасибо и успехов вам на этом пути. Ваши морщинки будут исчезать, убираться сами собой, а может быть у некоторых из вас уже исчезают, Ну-ка, быстренько посмотрите в зеркало. А теперь пора приступить к делу. Пора начинать тренировку. Итак, какие еще особенности имеет сегодняшнее занятие? Во-первых, старайтесь сокращать время тренировки за счет приобретаемых вами навыков. Причем это относится ко всем без исключения, независимо от характера и типа нервной системы, и ко всем упражнениям также без исключения. Мы уже говорили об этом, напоминаем еще раз, что весь ваш комплекс занятий, когда вы его освоите полностью, не должен превышать 30-40 минут. Вот почему с сегодняшнего дня будем стараться не только все делать хорошо, но и достаточно быстро, однако чтобы при этом не страдало качество. После разминки и массажа биологически активных точек головы дыхательная медитативная гимнастика. Постарайтесь при этом представить поярче ваш образ молодости, именно ваш. К сегодняшнему дню он у вас уже должен сформироваться достаточно четко. Мы понимаем, что в первые дни занятий вы могли основные силы направить на освоение методики, но уже пора подумать и о самом приятном и самом главном пора вам уже и не расставаться с образом молодости, то есть просто и естественно ощущать его как собственную сущность. Мы попробуем вам хотя бы немного в этом помочь. Дополнительно к тому, что мы уже говорили о медитации образом молодости, постарайтесь, если вы чувствуете такую необходимость, ощущать себя как бы в другой, новой для вас жизни, или вернее, ощущать себя в новом в крутом повороте реки вашей жизни, за которым уже не видно прошлого. Постарайтесь по возможности освободиться от вашего прошлого, от всего, что вас мучило или продолжает мучить. Освободиться значит простить. Постарайтесь всех, кто вам причинил зло, кто обижал вас незаслуженно, кто предавал вас и изменял вам, простить, простить несмотря ни на что. Можно мысленно или громко это повторять много раз, если вы чувствуете такую необходимость. Пусть эти люди были неправы, простите их. Может быть, они и теперь продолжают быть к вам несправедливы. Простите их, отпустите их грехи и просто улыбайтесь. Улыбайтесь, ведь теперь к вам это не имеет никакого отношения. Вы для таких людей, для их обид недосягаемы. Они остались за поворотом. Вы продолжаете плыть без них, вы свободны от них. А сейчас немного попутешествуем во времени. Сначала отправимся в прошлое, а затем отправимся в будущее. Закрыли глаза. Приняли осанку несчастного человека. Представьте, что вы в кино, в зале полумрак. На экране пока нет изображения, но вы знаете — Вы пришли сюда смотреть фильм, и этот фильм о вас, о вашей жизни, поэтому вам очень интересно, что там покажут. Настройтесь на неприятные воспоминания, ведь сколько раз вам делали больно, обманывали, предавали, сколько пережито, как вы страдали. Представьте себя спутником на дороге жизни. Мысленно оглянитесь назад. Представьте, что все, что вам дорого, ушло осталось в прошлом, а впереди неизвестность, неопределенность. Почувствуйте себя одинокими, несчастными, даже обреченными. Экран начинает светиться, вы всматриваетесь, что там. Начинают проявляться какие-то силуэты, неясные, нечеткие. Присмотритесь, кто там. Может быть, вы кого-то узнаете. Постарайтесь вспоминать с самого детства первые разочарования Незаслуженные обиды. Как только вы кого-то узнаете, мысленно как бы войдите в экран, станьте не зрителем, а участником всего, что происходит. Прислушайтесь, присмотритесь, кто это, что говорит. Если этот человек пришел к вам, значит, это нужно. Нужно ему и вам. Выслушайте его, поговорите с ним, скажите ему все, что считаете нужным, не сдерживаясь, и идите дальше». «Каждого выслушайте, с каждым поговорите, даже если это незнакомый человек, и тем более, если этого человека уже нет с вами, если он уже в ином мире. Каждому скажите примерно так. «Да, ты причинил мне много зла. Было время, когда мне было очень больно, но я это пережил. Это осталось в прошлом. Я тебя прощаю». «Прощаю и говорю тебе, прощай. Ты остался в прошлом» а моя жизнь настоящая, и я здесь по своей воле, чтобы простить тебя. Прощай, я тебя прощаю. Примерно так скажите каждому, каждому, кто к вам пришел сейчас. Особенно если это близкий человек. Близкие нам люди приносят особенно страшные страдания, наносят особенно болезненные раны. Если в ваших воспоминаниях врачи, которые вас лечили и не смогли помочь, их тоже простите. Если они сделали вам больно, то, наверное, неумышленно, наверное, они этого не хотели, наверное, они просто не смогли вам помочь. Простите их. И идите дальше по вашей дороге жизни, не задерживайтесь подолгу, но и не пропускайте никого, кто к вам сейчас пришел. С каждым поговорите, каждого простите. Если у вас появилось желание поплакать, поплачьте, не сдерживайте слез. Пусть с этими слезами именно сейчас уйдут все огорчения, все камни с души, все, что давило и не давало спокойно жить. Пусть уходят все ваши обиды с этими слезами, с вашим прощением. Ведь простить значит отпустить. Но мысленно скажите себе «стоп», «довольно», «я побывал в прошлом», но я был там потому, что сам этого захотел, но моя жизнь — это настоящее, это то, что здесь, сейчас, а сейчас я уже не тот, что был прежде, я изменился, я стал лучше, чище, все, что было плохого, ко мне теперь не имеет никакого отношения, К плохому, во мне просто не осталось места. Но, наверное, и вы были в чем-то неправы, вы тоже не святые, наверное, и у вас есть потребность, есть желание попросить прощения. У тех, кого и вы обидели, сделайте это. Найдите ваши слова. Обратитесь конкретно к тому, кого обидели. Мысленно попросите поддержки у тех сил, к которым вы обращаетесь в трудную минуту. Да, я много пережил трудности, много было ошибок. Но я все это пережил. Они остались в прошлом, а я живу в настоящем. Я живу, значит, я сильный. Я все это уже пережил. Я приобрел опыт в этой борьбе. Мой опыт мне помогает в настоящем. Я уже никогда не буду прежним. Я хочу быть еще лучше, еще совершеннее. Я уже делаю все, что в моих силах для этого. Я живу, я чувствую, мыслю, дышу, вижу, слышу. Одно это счастье. Я счастливый избранник природы на этом празднике жизни. Какая бы ни была тяжелая жизнь, Это всегда лучше, чем если бы не жить вовсе. Я уверен в себе, все, что мне надо для счастья, у меня есть. У меня есть смысл жизни, есть цель, у каждого своя цель, свой смысл, дети, семья, работа. Четко сформулируйте свою цель, свой смысл, почувствуйте, что вам хорошо на своем месте.